Не медитация Ты говоришь, что трудно медитировать, не производя представлений о медитации. Но когда возникает такое представление, появляются сомнения. Вот мой ответ. Первоначальная идея, что ты хочешь просить наставлений по медитации, и последующая идея, что ты хочешь целенаправленно практиковать, потому что невозможно обрести плод, не приложив усилий, — все это усердие, преданное и неустанное прилежание». Такие идеи необходимы во всех отношениях, они приносят великую пользу, как гласит Сутра Гондавьюха. Чтобы удалить сомнения, не ленись и применяй советы своего мастера. «Так ты защитишься от мары, одолеешь мешающие чувства». Так ты развеешь ложные верования и страстные желания, потому стремись освободить всех существ. Следовательно, никогда не следует отвлекаться от развития непоколебимой внимательности. Во время главной части медитационной практики появляются всевозможные мысли – Идеи о медитации, надежда на то, что медитация станет успешной, и опасение что не станет, представление о том, что ты пытаешься обрести блаженство, ясность и немышление и прочее. Коротко говоря, все эти чистолюбивые мысли и выдумки — суть не что иное, как отклонение от верного курса тренировки». Поэтому следует сохранять неконцептуальное изначальное состояние обнаженной естественности. Если ты не удовлетворен простым осознаванием своей подлинной сути, на чем бы ни задерживалось и как бы ни проявлялось внимание, если твоя практика есть лишь умственная попытка произвести какое-нибудь безупречное состояние медитации, такая практика свяжет, испортит или загрязнит тебя. Несравненный Гампопа сказал об этом так. Если медитирующий не скован своей медитацией, он не будет связан ничем иным. Так что отбрось идею интеллектуального понимания и разрушь медитационные переживания, начиная с основы. Линг Джерепа утверждал, «Пока сохраняешь концептуальное цепляние, никогда не будешь свободен от потока сансоры». Отказаться от цепляния — суть медитации. Оставь честолюбивые устремления и станешь Буддой. Цанг Пагьяре писал, «Когда практикуешь умственное недеяние, не удерживай ничего, не создавай рассудочно, практикуй сосредоточенное внимание сколько хочешь. Я простой нищий». Сохраняю обычный ум. Аргенпа говорил, «Мысли — суть проявления состояния истины, но простое безмолвие им не является. Отпусти его на свободу и наблюдай за представлением. Узнай свое подлинное лицо, этого достаточно. Яды ума — Это великие виды мудрости, но их не преодолеть, применяя противоядие. Смотри на свою естественную суть и продолжай упражняться. Узнай свое подлинное лицо, и они станут помощниками. Шесть чувственных впечатлений — это способ выражения ума, Но невозможно остановить воспринимаемые объекты. Сделай пожелание и продолжай упражняться. Воспринимаемые объекты появляются как волшебная игра. А вот что предлагает Жан Кремпоча. Если хочешь без привязанности сохранять блаженство, ясность и немышление, не медитируй на медитацию. Отбрось акт медитации. Когда ты свободен от чистолюбивых идей о медитации и ее отсутствии, это медитация недеяния и есть абсолютная медитация. Ему вторит Барава. Не позволяя уму что-либо создавать или усиленно сосредотачиваться, оставь его в обычной естественности. Но поскольку нет ни объекта, который нужно оставить, ни самого действия, называемого оставить, узнай естественное лицо того, кто оставляет. Тот, кто узнает, сам по себе концепция. Поэтому путь свободен от цепляния за нее. Медитировать, не освобождаясь от этой идеи, — вот великая тьма, омрачающее состояние вне идей. Если снова и снова упражняться в медитации без концепций, есть опасность, что она сама превратится в концепцию. Так что даже не пытайся создать непонятийное состояние. Будь свободен от производства понятий. В другом тексте этот мастер говорит, «Даже если ты свободен от концептуальной медитации, необходимо привыкнуть к природе не-медитации. Поэтому сущностно важно продолжать упражняться». Постоянно и во все времена, не отказываясь от подлинной непоколебимой внимательности. Отвлекаясь, не осознаешь естественное состояние. Медитируя, создаешь идею об определенной медитации, потому упражняйся на истинном пути, в непрерывном потоке свежести». Вне отвлечений и медитаций.